Некоторые наши комсоры ее хвалят за очень высокую культуру обслуживания. Я посмотрел на него с большим удивлением. Что это все значит? Дать ему по роже как-то неудобно, все-таки генерал. — Послушайте, — сказала я коммунию, — и запомните раз и навсегда. В моем присутствии я никому не позволю отпускать такие скабрезные замечания об искрине Романовне. — Что вы, что вы! — испугался Смерчев. — Я ничего плохого сказать не хотел.